Эй, эй, эй, эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан? Да. Диджей ебан! Бан, бан, бан, бан, бан! DJ GYBANG <laughs> Da? DJ jeban!